Дмитрий Ра. Константин Киба. Книга 4. Превосходство воплощённого. Глава 1. Последствия достижений. 23 января 2023 года. Время 10:22. Еду в чёрном школьном микроавтобусе. Сижу, закинув руки на боковые спинки кресел, запрокинув голову. Грызу зубочистку, напевая недавно заученный ритм. Местная музыка намного прекраснее той, которая есть в Аргоне. Живее, что ли. Забавно, что маршрутка меня ждала на том же месте, как и всегда. Все мы проголые конфликты, она стабильно приезжала и не дождавшись повинфувшегося ученика, уезжала. Но сегодня я явился. Двери сразу же заблокировались. Так что хочешь не хочешь, теперь это тюремный автозак, и везут меня в тюрьму. Но по звуку я знаю, где нахожусь. И что радует больше всего, везут меня всё же в школу. Можно было, конечно, подсесть в лимузин Патрика, но я не хочу показывать беликам дружбу с вольтами. по крайней мере, раньше времени. Пока не объясню им, в чём расклад. Маршрутка останавливается через 10 минут. Уши слышат привычный гомон сотни голосов. Белые и черники, мелкая элита продолжают ходить в школы недодарённых. Даже не догадываюсь, в какой жопе сейчас мир. Дверь открывается, и сразу. Константин Кеба, выходите спойте это руками. Выпрямляю шею, смотрю на пятерых стражей в чёрных масках. Двое из них наводят на меня дула пистолетов, у одного электрический тазер. "Не делайте резких движений", требует тот, что с тазером. "Всё непременно". Хоть я так и сказала, моя рука потянулась в карман джинсов, чтоб на электролизованной игле летит из тазера в мою сторону взмах. второй рукой в белые перчатки из шёлка. Я перехватываю иглу на лету. Она оказывается сжатой в кулаке. Электрические разряды проходят по пальцам. Лёжь на землю немедленно. Орут стражи щёлка предохранителями уже боевого оружия,снапитыми суми пулями. Я успеваю вытащить лист бумаги из кармана, протягиваю им. Как нехорошо применять силу, вовсе не разобравшись, господа. Посчитайте Один из стражей резко выхватывает лист, пробегает глазами по боку, передаёт второму. Тот тоже читает, аня отходит в сторону, оставляя меня со своими агрессивно настроенными напарниками, перешёптываются. И что делать? Взкурс его. Нет, это уже серьёзно. Нас о таком не предупреждали. Хм. Ладно, отведём его к шефу, пусть сам разбирается. Через минуту я иду по заснеженному школьному двору, засунув руки в карманы. За моей спиной пятеро стражей, но они уже не наводят на меня оружие, а просто сопровождают. Десятки, а может и сотни глаз смотрят на меня с великим интересом и удивлением. Кто-то отступает, кто-то наоборот подступает ближе. Слышу переговоры о том, почему я здесь. Многие считали, что я сбежала. Есть и откровенно недовольные разговоры, в основном среди вольтов. Похоже, эти менее всего ожидали моего появления. Думали, что семья едваев от меня избавилась. Вижу Беляков. Они в основном пялятся в недоумении. Насколько я понимаю, все знают о моём побеге, и то, что я вернулся, для них равно самоубийству. Кеба, ты что тут за Начинает какой-то незнакомый Беляк, но его прерывает страж. Не разговаривай с ним. Разойдитесь. Охмаляюсь, отвечаю так громко, чтобы услышали все. Я вернулся, потому что приготовился к тому, что нас ожидает. Готовьтесь все вы. Что это делал это время, Константин? идёт кто-то из толпы. И что, блин, делать нам? Да, ты обещал нам помочь пройти на второй этаж. Я вступил в твой клуб и Морочусь. Среди толпы всегда найдутся считающие, что есть в мире волшебники, которые всё сделают за них. Заходим в школу. Тут тоже народу много. Гул затихает, становится тихо. Подмолчиливые взгляды меня проводят выше, на пятый этаж. стучаться в дверь директорского кабинета Я думал, что выглядеть ещё уставшей просто невозможно, но вот она. Кажется, что Георгий Александрович читает с большим трудом. Он откладывает документ в сторону, вздыхает, трёт виски. Ты же понимаешь, что тебе это не сильно поможет. Да, участники, правда, особо ожидаются от наказания на время соревнований. Но когда ты из него вылетишь, а ты обязательно вылетишь, то ничего тебя не спасёт от заслуженного наказания. Ты всё ещё ученик моей школы. Так и я свободен, еле сдерживаю улыбку. Как ты это сделал, Константин? Кивает наиспуганный директор на документ. Не скажу. Тишина. А это что такое? Теперь кивает на мои белые перчатки. Не похоже на стандартную форму. А, это. Поднимаю руку, рассматриваю. Перочка из чистого шёлка. Зачем ограничиваться только зубными нитями, не правда ли? Понятно. Что ж, Константин, ты свободен. Я разблокирую твой доступ к школьному приложению на время экзаменационных соревнований. Завтра начнётся первый этап. Благодарю. Кстати, вы обещали рассказать о мемблагородом спасителе, когда я вернусь. Вот он я. Директор изучает меня глазами с чёрными мешками под ними. Это был один из учителей. Уголок его губ приподнимается. Неужели? О, да. И вряд ли ты догадываешься, какой из них верно. Но я же тебе рассказал. Ровно так же, как это и вернулось в школу. Хм, но он приходит только Элеонора. Она уже помогала мне с жучком шеи. Но какой у неё мотив? Она говорила, что устала от школы. И что я сюда засунули Вальты как шпионку? Я вроде как обещал помочь, но времени на неё сейчас точно нет. Ладно, надо будет разобраться. Встаю, разворачиваюсь иду к выходу. И Константин, оборачиваюсь. Вот любит же этот человек драматично сказать что-нибудь напоследок. Одна ошибка. Сделай хоть одну ошибку, только дай мне повод. И это не угроза. Могу сказать то же самое. Уставшие глаза нового директора становятся больше. Выхожу из кабинета. После визита к директору я иду в помещение своего клуба и сейчас сижу за единственным столом, вырисовывая примерную схему своих дальнейших действий на соревнованиях. На обычной бумаге и обычной ручкой какое-то время получается придумать несколько дополнительных идей. Но пять десятков глаз ожидающих от меня каких-то слов, мешают концентрироваться. Отрываю голову от стола, встречаю взглядами из биляками. Ну и началось. Кеба, ты офигел? Костя, что происходит? Почему тебя так долго не было? Стоп, поднимаю руки. Для начала, почему Кеви не пришёл? Кто-нибудь знает? Отвечает пухлый одноклассник Он в яме тренируется вместе с Терновым. Надо было их предупредить, что я сегодня буду, но хотелось сделать маленький сюрприз. Эффект неожиданности иногда открывает много нового и интересного. Ясно. Откидываюсь на стуле. Тогда расскажите, что вам известно про этот экзамен или соревнование? А ты не знаешь? Знаю, хочу узнать вашу точку зрения. Вы разговаривали за это какая-то ходащавая старшекурсница. Э-э, euh, так дела не решаются. Костя, ты наобещал кучу всего и пропал. Ты хоть знаешь, через что мы прошли? Киваю. Знаю. Я держу связь с Кевином. Всё идёт по плану. Насколько я знаю, вы получили защиту от силовиков, а прессовать вас стали меньше, что мешает расти дальше. Кто-то перешёптывается. Кто-то со мной согласен, а кто-то не особо. Мы тебе поверили, хотели зарабатывать эти твои очки достоинству и заработали. Кевин я наиспесанным маркером доску с заданиями, которые придумал Кевин. Даже смотреть на них стрёмно. Учи уроки, убересь в комнате, получи за это очки достоинства. Тоже мне достоинство. Протереть унитаз. Хм. Не жаловаться глупо. Кевин отлично постарался, чтобы клуб не развалился. Насколько мне известно, сейчас половина беляков состоит в нём, и это работает. Их стараются не трогать и идут нормально учиться. И из толпы выходит Дарен. Ого, тут самый валет с умы хитрости, который когда-то давно проводил наши первые практические занятия в яме. Он и дистине в моём клубе из Вальтов. Давайте не будем горячиться. Я уверен, что у нашего старосты клуба есть какой-то план. Ему было не просто, он нажил кучу врагов, но сейчас сидит здесь, и стражи не ломятся в дверь. Вы же видите, что пока что всё, что он вам обещал, исполнилось. Безопасность, возможность учиться, Хотя я тоже надеялся, что ты отправишь нас в вой вой с драконом, улыбается. Давай я расскажу тебе, что мы знаем. А вы не перебивайте, пожалуйста, о'кей? На удивление Беляки к нему прислушиваются. Впечатляет. Хитрец Валет завоевал доверие Беляков, пока меня не было. Вот так власть и теряют. И куда Кевин Стерновом смотрит? Про Лику я ничего не говорю, что произошло с девочкой, надо ещё разобраться. Дэррен, «Да, благодарю, киваю. обращаюсь к белякам Вот моё первое задание стоимостью 500 очков достоинства Один из моих помощников Лика Серова перестала посещать школу и не выходит на связь Её мать считает, что она в подруге, но это не так Найдите её, и если она в беде, помогите. За это будет доплата в зависимости от сложности. А если она, хм, предала наши идеалы, доложите мне. Всё ясно. Начинается гундёж. Наконец-то задание чуть интереснее, чем чистить унитаз. Киево вернулся, драйв начинается. Итак, Дара начинает рассказывать. Много я уже знаю, но сравнить информацию будет полезно. Соревнования проходят в несколько этапов, обычно их три. Сейчас известно о первом. Называется оно противостояние. Длится 10 дней. От каждого клана берут по 9 представителей, которые будут испытывать учеников по трём направлениям: боевое, умственное и поддержка. Также имеются весовые категории, зависящие от объёма сосуда суммы. От трёх представителей будет не более 10 единиц. Они будут испытывать претендентов с таким же уровнем силы. Ещё от трёх до 20, но ну и последние не более 30. Таким образом, у каждого есть шанс. Хотя я не уверен, что в школе есть хоть один ученик с суммой больше 20. Или есть? Хм. Не просто же так придумали эти уровни проходимости. Представители это члены пяти великих кланов. Они чертовски сильны. С улыбкой продолжает Даран. Например, за всю историю Новой Эры тут проходило всего две комиссии от моего клана, и ни один из учеников даже близко не мог сравниться с их представителями. После этого интерес Вильтишофт к этой школе поугас. Это первый раз за 15 лет, когда они вернулись. Я как понимаю, ты будешь участвовать, поэтому тебя не трогают. Молча кивает. Всё чувствую. Я слышал, что это круто, но Это вам может оказаться мало. Выбирай клон послабее. Из Толлы или Новус, более-менее. Там представители тоже сильные, но не настолько. У них намного приятнее условия вступления. А что твои рекомендации? Это всё? Больше ничего не известно? Пока что мне рассказали только то, что я и так знал от Патрика. Ага, это всё? А то, что хотел, секреты какие-нибудь? Снаружи звенит звонок. Хотя возвращаться на занятия ещё рано. Обеденное время не прошло. Громкоговорители. Внимание, начинается оглашение участников первого этапа экзаменационных испытаний. Все желающие могут пройти в тренировочный сектор. Народ оживает, потихоньку сваливает из клуба, поднимая руку. Подождите, хочу предупредить кое о чём, чтобы не пугались. Трибуны ямы забиты под завязку. Даже дышать тяжело. Сидячие места все заняты. Люди стоят, а некоторые даже сидят на плечах своих друзей и бойфрендов. Яма преобразилась. Убрали все манекены и шкафы с тренировочным оружием. Место на арене стало намного больше. Я прихожу последним, поэтому место мне не достаётся. Через голову вижу Терновые Кевина. Они уже находились здесь, поэтому успели занять первые ряды. Ого, сколько тут представителей кланов: пестря от цветовольтов, новусов, джунов и их сталов. Это далеко не только те, кто учится в школе. Так, а это ещё кто? Велузели. Слышу разговоры в толпе. Ах, хрен, эти тут. Ты когда-нибудь слышал, чтобы они участвовали в таком? Не, первый раз. Я думал, они высовываться не любят. На противоположном конце трибун в углу, подальше от света, скучковались семеро. Одеты в непонятные одежды, сшитые из разных частей материи. Вот тут холопок, а тут уже шерстили синтетика. Лица прикрыты тканевой маской с разрезами только для глаз и носа. Рот прикрыт. Наверное, чтобы невозможно было прочитать по губам их разговоры. Что-то конкретнее различить в этих людях тяжело. Вокруг них пусто. Ученики боятся подходить ближе. И это понятно. Они похожи на каких-то некромантов. Протаскиваюсь как могу, встаю там, где видно хоть что-то. Зато теперь я не такой заметный. Уже радует. Внимание! Гремит женский голос диктора. От лица школы Новая эра я приветствую вас на двадцать седьмом отборочном соревновании. Сегодняшнее мероприятие отличается от предыдущих тем, что все этапы отбора будут вестись в прямом эфире и транслироваться в сети интернет на сайте Международного министерства образования. Директор говорит ещё какие-то приветственные речи, но мне это не интересно. Я замечаю, что на трибунах есть отдельная ложа, огороженная со всех сторон и остеклёнными стёклами. По виду можно понять, что вместится туда человек 30. Ага, ясно. Так вот, где сидят самые серьёзные люди и разыгрывают свои карты. Хм, мне нужно как можно быстрее понять, где тут ведутся игры за пазлы. Все эти экзамены лишь часть большого представления. Реальные дела ведутся на этом закрытом ложе. Там же должен сидеть и Монтана. А может, кто и по весоме? Так, а где Патрик? Ага, вижу. Сидит со своими коллегами. С ним мы договорились в пределах школы не контактировать, чтобы не светиться нашими новыми отношениями. Многие не поймут. Он играет в свои игры, я в свои. Но цель у нас одна. Мы оба хотим получить пазл. И честно говоря, я не против, если Патрик будет первым, поэтому пока пойду с ним одним путём. Он скорее всего не понимает, что неважно, кому пазлы достанутся. Если их соберут, то будет поздно метаться. цепную реакцию уже не остановить. Эфир ворвётся в этот мир и поглотит его. О, наконец-то диктор начинает перечислять имена участников экзамена. Большинство этих имён мне ничего не говорит. Так, понятно. Значит, перечень желающих участвовать ограничен 50 на каждую весовую категорию. Всего 150 по 5 боёв в день на каждого представителя. А вот именно этих представителей вызывает интерес. Из громкоговорителя доносится Представитель от коалиции Джунсиначи, направление боевое. Отбор среди учеников с объёмом суммы не более 10 единиц проводится с Аскиитом. Не более 10? Ну это мой уровень. У меня сейчас 9 единиц. Я значительно улучшил свои показатели во время тренировок. Шёлковый ковёр у самолёт, конечно, не запетая. Но вот перчатки и футболку плёвое дело. Будет получше бронежилет из кевлара. Кстати, с Аскиита серьёзно? Жених Акана, который когда-то получил от меня порепиво собняки хидана мацу, ну, думаю, урок он тогда усвоил и больше выпендриваться не будет. Выжми ты себя всё, что надо. Представитель от коалиции Новусов, направление боевой. Отбору среди учеников с объёмом суммы не более 10 единиц проводит Дэвид Блэк. А это ещё кто? Блэк это фамилия сам, родственник? Представитель от коалиции Сталы, направление боевой. Отбор среди учеников с объёмом суммы не более 10 единиц проводит Роман Денисов. Не знаю такого. Так, а вот дальше будет интересно. Представитель от Кадицы Вильтишаф, направление боевое. Отбор среди учеников с объёмом суммы не более 10 единиц проводит Серзьерус Константин Киба. Тишина гробовая. На моём лице появляется торжествующая усмешка.